ГОЛОВА ПЯТАЯ ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТУ Одно Кирилл знал точно. Сбежать надо как можно быстрее. Только пока было непонятно, как. Стук камней, окрики, шум шагов и лязг затворов разносились над Красной площадью. Под длинным навесом, где находился Кир, прямо на мостовой двумя рядами лежали матрацы, а на них раненые варханы. Некоторые спали, кто-то чистил оружие или точил нож, другие, собравшись кружком, играли в кости на расчерченных ромбами досках. От пролома между Спасской башней и мавзолеем вереница рабов тащила камни, из которых вокруг лагеря складывали стену. Кир мысленно назвал их именно так – «рабами», а не «пленниками». На всех были кожаные ошейники, да к тому же за ними наблюдали надсмотрщики. Насколько Кирилл мог судить из-под навеса, стена высотой по грудь шла большим овалом, с внутренней стороны вдоль нее стояли стулья и табуретки, притаченные из окрестных домов, из Кремля и превратившегося в развалины ГУМа. Из-за этой стены удобно отбивать атаки противника, который вряд ли теперь появится, по крайней мере В таком количестве, чтобы всерьез рассчитывать на захват лагеря. Кирилла уже почти не знабило, руки не тряслись, благодаря варханским микстурам организм справился с отравлением. Он поправил грязноватое одеяло, пытаясь улечься поудобнее на матрасе, повторяющем изгибы мостовых камней. На нем были чужие штаны и рубаха, а плащ с кроссовками куда-то подевались, Зато возле матраса лежали легкие кожаные мокасины. Рассчитывать на то, что маскарад продлится долго, не приходилось. До сих пор помогало то, что на Делегатской он дыхнул газа, и первые пару суток ему было совсем плохо, гораздо хуже, чем в доме бабки Пани во время приступа акклиматизации. Два дня Кирилл лежал пластом, и никто не пытался с ним заговорить, но теперь вполне могут... И тогда конец. В Арханов в лагере было несколько сотен. Отсюда во все стороны разъезжались патрули, обозы с припасами под охраной. Над остатками Спасской башни торчала высоченная мачта семафора. Иногда он начинал полыхать ярким светом, посылая во все стороны сигналы. Кирилл уже научился определять офицеров, которые сменили плащи на с красными полосками, вшитыми в рукава на предплечьях. Как правило, полоска была одна, реже две, и всего пару раз он видел людей с тремя. Примерно на 10-12 рядовых приходился один однополосочный, которых Крил окрестил сержантами. А какое соотношение простых бойцов к двум и трехполосочным, он разобраться пока не мог. Один из игроков Кости перехватил его взгляд, Махнул рукой и что-то произнес, приглашая присоединиться. Остальные уставились на Кира. Он покачал головой, замычал неразборчиво, прижал ладонь к рту, развел руками и отвернулся. Ближе к лобному месту лежали мешки с цементом. Четверо дюжих рабов под наблюдением молодого архана, сидящего на камнях с калашом в руках, замешивали раствор в железной бадье. Другие ведрами разносили его вдоль стены. За их работой наблюдал, заложив руки за спину, высокий чужак, из за плеча его торчал ствол электроружья. Только высшие чины носили такое оружие. Все офицеры в лагере были смугловатыми брюнетами с узкими глазами и стальным отливом волос. Среди рядовых смуглые попадались реже. Больше половины – люди различной внешности, блондины, брюнеты – Рыжие и шатены, худые и полные, хотя настоящих толстяков Кир не заметил ни разу. Высокие и нет. Скорее всего, это его и спасало. Он немного смахивал на Варханов, но не так, чтобы очень. И если бы Орда состояла только из смуглых, Кира бы почти сразу раскусили бы. А еще среди чужаков было довольно много женщин, хотя одевались не как мужчины. Пватки имели похожие, Так что отличал он их не всегда. На другом конце навеса показался доктор. Его сопровождали двое помощников в шароварах и грязно-серых фартуках, натянутых прямо на обнаженные торсы. Мужчина и женщина. Он угрюмый бородач, она наголо обрита и с татуировкой, которой щеголяли многие раненые, глазом со зрачком в спиралю. Такие наколки были на спинах, на груди, на запястье или предплечьях, а у медсестры она украшала темя. Дородный доктор, высокий и широкоплечий, с большим мягким лицом и большим животом, в халате с меховой оторочкой, круглой кожаной шапочки и мокасинах медленно двигался по проходу между матрацами. На шее его была цепь с треугольным медальоном. Помощники шли немного сзади и по сторонам, она держала поднос со стаканами полными какой-то бурды, он нёс изящный стул с изогнутыми резными ножками, явно очень дорогой. Из Кремля не иначе. На плече медбрата висела кожаная сумка. Доктор относился к четвёртой, самой малочисленной категории обитателей лагеря. Рядовые бойцы, офицеры, рабы и вот эти, как их назвать, учёные. Их было всего трое. Они носили халаты и круглые шапочки и цепи с большими треугольными медальонами. Статус ученых был непонятен. Вчера Кир видел, как на площади разбирали большую катапульту и работами руководил один из них. Он бегал, раздавая приказы, кричал на Варханова и размахивал руками, и они вроде бы слушались его. Занятые катапультой бойцы выполняли указания. Но вдруг офицер с двумя полосками ударил его – Да так, что ученый упал и встал не сразу. Да и этот доктор со своими помощниками. Они его слушаются, выполняют любой приказ. Но не чудится ли Кириллу презрение в их глазах? Хотя, с другой стороны, ученые не рабы. Ошейников у них нет, а свобода передвижения есть, и ночуют они не в дощатых загонах, как все пленники-москвичи, и едят не баланду которую тем варят дважды в день. Доктор останавливался возле раненых, говорил с ними. Женщина подавала стакан с подноса, в некоторые он добавлял что-то из мешочков, висящих у него на поясе. Варханы брали стаканы охотно, выливали в горло мутную жидкость, ахали и ухали, кто-то после этого сразу откидывался на спину, кто-то принимался массировать грудь или тереть шею, а один с перебинтованной рукой даже попытался встать, но помощники доктора быстро и довольно грубо уложили его обратно. Кирилл был уверен: тогда после боя бойцы не обыскивали его потому, что на нем был офицерский плащ. Возможно, в том отряде не осталось ни одного офицера, а рядовые не рискнули копаться в рюкзаке на его спине. Но ну, позже его не раскусили именно благодаря этому доктору, который прикрывал Кирилла Зрецки который как-то так все провернул, что никто, включая помощников, не заметил, что на теле раненого нет татуировок, в том числе небольшого овала со спиралью, украшавшие запястья, кажется, всех варханов. Раненый, лежащий через проход прямо напротив Кирилла, громко застонал. Кир и раньше обратил на него внимание. Боец явно нуждался в скорой медицинской помощи. Он часто вскрикил от боли, метался и дергался на матрасе. Никто из соседей не обращал на него внимания, только иногда игроки у кости поглядывали с досадой, будто он мешал им. Да и на лицах проходящих мимо чужаков, когда они изредка бросали взгляд на лежащих под навесом, не было сочувствия, участия или сострадания, только равнодушие или презрение. Может, тварди считают, что плох тот Вархан, который позволит себя ранить? «И чем сильнее ранение, тем хуже боец?» Доктор с помощниками подошли к мечущемуся в бреду раненому, на деле которого в нижней части проступило пятно крови. Доктор отдал несколько приказов, медбрат поставил стул, поспешил назад по проходу, а женщина с недовольным видом подошла к Киру и опустила поднос на камни возле его ног. Грудей у нее почти не было – будто с детства их крепко перетягивали повязкой чтобы не росли медсестра показала на стаканы и презрительно бросила крилу несколько слов он молчал оправив фартук она пошла вслед за ушедшим напарником ягодицы под грубыми шароварами были крепкие и тущие даже костлявы не женщина а тренажерная доска какая то проводив помощника взглядом Доктор переставил стул поближе к Кириллу. Сел и, склонившись ниже, отчетливо произнес «Артем!». Треугольный медальон на его груди был размером с ладонь. На медальоне глаз внутри свернувшегося овалом змея, который кусает самого себя за хвост. «Артема!» — повторил доктор, внимательно глядя в глаза Кира. «Артема!» ме азенбак что прошептал кирилл хриплый смолк сказать что он удивился значило обозвать эверест холмом он просто офигел охренел по полной программе замер разинув рот и выпучил на доктора глаза этот веснучатый толстяк только что назвал имя и фамилию олигарха Доктор, увидев его реакцию, разволновался. Он задышал громче, потер руки. Быстро оглянувшись, сунул Киру стакан с подносом и сказал «Здаро». Потыкав Кира пальцем в грудь, настойчиво повторил «Здаро!» «Я не здаро!» – прошептал Кир, машинально поднося стакан губам. «Пай! Пей! Здаро!» Вархан прижал ладонь к донышку стакана и резко наклонил его, заставив Кира залпом выпить содержимое. В голове вспыхнуло солнце. Свет полился из глаз, сделав все вокруг очень четким, ясным, отчетливо видимым. Жидкость, раскаленной до звездных температур плазмой, стекла по пищеводу в желудок, где вспыхнул костер. Сотни, тысячи ревущих костров. Вспыхнули и погасли. И солнце в голове погасло, Но свет его не исчез. Сознание прояснилось, звуки стали громче, краски насыщеннее, мозг заработал как новенький, хорошо смазанный мотор. «Кир!» – негромко произнес Кирилл, ткнул себя пальцем в грудь. «Кир!» – сказал доктор. «Кир, здаро". здоров!» «Здоров!» – понял Кирилл. «Он хочет сказать, что я уже здоров или просто так здоровец?» «Артемий!» сказал доктор. Был знат Артемий Азенбак. Лазарич. Артемий, поправил Кирилл. Артемий Лазаревич. Лазарич. Был знат Лазарич. Да, я его знал. Глаза доктора блеснули, он наклонился ниже, внимательно слушая. Кыр, был знал Артемий, раздельно повторил Кирилл. А ты? Имя? Как звать? Я Кир. Ты? Украдкой огнувшись, он коснулся пальцем в груди доктора и сразу убрал руку. Я Кир. Ты? Явсен, сказал доктор и добавил что-то вроде Пиор или Пион. Не то фамилию назвал, не то свое звание. Явсен Пиор, переспросил Кир. Ты Пиор? «Пион!» – поправил доктор. Он похлопал себя ладонью по груди, повторив несколько раз «Явсен! Явсен!» Затем потыкал пальцем вокруг, говоря «Пион! Пион! Пион!» Кирилл понял это так, что пион – не фамилия или второе имя Явсена, а звание, должность или статус, и в лагере есть другие пионы, то есть ученые. «Можно мне еще?» Спросил он и потянулся к стаканам на подносе, но доктор отвел его руку. Потер ладонью выпуклый лоб, пошевелил губами и спросил. «Где Артемий Лазарич? Кирзнат где Артемий?» «Кирзнат», — ответил Кирилл. «Зачем я все но Артемий?» Доктор замер, устаившись на него. Снова пошевелил губами и забормотал: «Беда!» «Опасно! Важно! Важно!» Он кивнул. «Много! Много важно, Артемий! До Артемий! Идет до Артемий! Кыр! Идет Явсен до Артемий! Помочь! Помочь Явсен до Артемий! Будет вот!» Он насупился, пытаясь подобрать слова. «Бузбарас ест вот! Вот!» Явсен широко развел руками. «Вот!» — ткнул пальцем в змею на своем медальоне. «Бузбарас! Вот! Змля!» Он показал одну ладонь, затем вторую. «Вот! Тириана! Тириана! Змля! Бых!» Явсен свел ладони вместе, потёр ими друг от друга. «Змля! Тириана! Беда! Помочь!» Доктор снова оглянулся когда на другом конце прохода появились его помощники с носилками. «После!» Он похлопал себя ладонью по губам. «Я в сен, здесь, после!» Помощники быстро приближались. Доктор начал приуставать, и Кир спросил шепотом, «А мои вещи?» «Рюкзак!» Он руками изобразил рюкзак, показал себе за спину, повел плечами. «Клум?» спросил доктор. «Там катана!» Ну. Сабля и лэптоп. Главное – катана. Клум. Кышта манкурат. Манкуратня. После. Он повернулся встречу помощникам, которые положили носилки рядом с мечущимся на матраце раненым. Женщина пристально посмотрела на Кирилла и перевела подозрительный взгляд на доктора. Лишь сейчас Кир заметил, что у обоих помощников на ремнях висят ножи, А у этой тетки еще и пистолет в кобуре на боку. А вот у Явсена оружия не было. «Пион, значит?» Напоминает слово «пион», то есть «пимезон». Элементарная частица такая. А еще цветок. А еще... Он же где-то читал. «Ну да, у Джека Лондона в сердцах трех. Там пионами называли зависимых крестьян. Не рабов, но и не свободных». То есть «пион» – это, кажется, вроде сокращение от какого-то испанского слова. «Пионажа, что ли?» еще манкураты, манкуратня». Почему-то Кирилл выделил эти слова из других. Чем-то они ему не понравились и тоже показались знакомыми. Под руководством Ельсина помощники переложили тяжело раненого на носилки, подняли и унесли. Доктор тоже ушел взяв поднос и стул. Кир проводил его взглядом. Он пока мало что понимал. Очень это все неожиданно и странно. Но ведь я всем точно спрашивал про Артемия Лазаревича Айзенбака. Ведь так? Если предположить, что это не ошибка, что Кирилл не перепутал имя олигарха с какими-то другими словами из языка варханов или из русского, просто неправильно заученного доктором Вдруг тот хотел сказать артель или артикль, лазарет или айсберг? Да нет, глупость. Понятно, что Явсен имел в виду именно бывшего работодателя Кира. Доктор знает про того и хочет с ним встретиться. Кир идет Явсен до Артемии, а? Ладно, пусть Кир идет. Но почему этот Явсен заговорил про Айзенбаха именно с Кириллом? «Потому что, когда отравившегося Кирилла притащили в лазарет, доктор быстро определил, что ранен не из Орды, а местный, но не выдал его. Почему? Потому что у него какие-то свои интересы. Ему нужно увидеть Артемия Лазаревича, и доктор предположил, что кто-то из местных его знает. Может, если выдавалась возможность, он любому попавшему в лагерь москвичу задавал такой вопрос?» В конце концов, откуда ему знать, сколько людей в Москве? Откуда знать, что шансы на то, что кто-то из попавших именно в этот лагерь, знаком с Айзенбахом, ничтожны? Хотя, может, не так уже ничтожны. То есть, случайно постучать того, кто знает олигарха лично, конечно, нелегко. Но если Айзенбах довольно известная личность то встретить человека, который мог бы указать место, где находится центральный офис Старбайта, гораздо легче. Тогда, выходит, доктор знает, что собой представляет Артемий Лазаревич. Но откуда? И как это все связано с тем, что именно олигарх хотел выкрасть информацию по эксперименту, в результате которого началось нашествие? Да не просто выкрасть, Он желал еще истереть все данные из лабораторных компьютеров. В который раз Киру вспомнились слова Якова Афанасьевич. «Какая-то игра там велась. Большая игра!» Он потер виски. «Слишком мало данных. Трудно систему из всего этого выстроить. Остается только предполагать. Куча вопросов. Явсин сам по себе или представляет какую-то силу, может, всех пионов или только часть? А кто такие эти пионы? Зачем Явсину встречаться с Артемием? Какие вообще у него цели? Как он может помочь Кириллу? Что самому Киру надо?» «Сбежать! Отсюда надо сбежать, прежде чем его раскроют». А или поздно раскроют, причем скорее рано. Доктор не может держать Кира в лазарете долго. Помощники вот-вот поймут, что тот здоров. Тетка он уже с подозрением глядит. А может наплевать на доктора и попытаться сбежать самому этой же ночью. Если Кира пока что принимает за Вархана, то передвигаться по лагерю он может относительно легко. Но выпустят ли его за периметр... Под навесом показались трое рабов в ошейниках со скованными ногами. Веснощатая девушка с короткими русыми косичками, сильно хромающая пожилая женщина и крупный усатый мужчина. Лицо его показалось Киру смутно знакомым. «Писатель какой-то, что ли? Вроде в сети это лицо часто маячило на сайтах, связанных с фантастикой». Звеня кандалами, Рабы стали собирать накрытые крышками железные горшки, стоящие возле части матрацев, в том числе возле того, на котором лежал Кирилл. Ведь первые пару дней он не мог ходить. Вообще-то варханы отправляли естественные нужды где-то за проломом в кремлевском дворе, но некоторые раненые не могли доковылять туда. Рабы выносили горшки наружу, возвращались, ставили их возле матрацев и брали другие. Кир натянул одеяло до плеч и лег на бок спиной к проходу. Этим троим он ничем помочь не мог и смотреть на них не хотел, а особенно на усатого, который являл собой совсем жалкое зрелище. Вдалеке от лагеря виднелись остатки дома. Фасадная стена с просветами окон торчала из груды обломком. Там, на третьем этаже, он прятался с мальчиком Костей и его мамой где-то там, возможно, до сих пор лежит лэптоп. Над изломанной верхней частью стены что-то блеснуло, на две крошечные искры мигнули и пропали. Кир прищурился, глядя в том направлении, но искры больше не возникали. Услышав шар ног прямо за спиной, он натянул одеяло на голову. «А ведь Евсен может быть шпионом». Вдруг он просто хочет выведать у Кирилла, где найти Артемия Лазаревича, который зачем-то нужен Варханам. Может так, а может и нет. В любом случае у Кира свои планы. Надо немного поспать, потом дождаться ночи, и ночью при помощи Евсена или нет, бежать отсюда». «Солнце сместилось. Смотри, чтоб окуляры не бликовали», — сказал курортник, и лабус опустил бинокль. «Зря торчим тут», — заметил он. «Даже если объект у лагере, как его заметить? Там пленников больше сотни». Стена с оконными проемами без стекол и несколькими целыми балконами оказалась самым удобным наблюдательным пунктом в округе. Они пробрались сюда ночью, обойдя два вражеских патруля и стационарный пост охраны на Ильинке, и лежали теперь на чудом сохранившемся куске перекрытия верхнего этажа, торчащем из стены со стороны двора. На перекрытии даже остался паркет и упал уже на бок шкаф, из которого высыпался ворох женского белья. «Полковник говорил, у него волосы длинные», — припомнил Алексей. «Наверняка таких пленников не очень много». «Ну и что? Зато среди захватчиков много волосатых. Да и парень этот был в их одежде. Вдруг он вражеского бойца теперь разыгрывает? Как там их старики называют? Варханина? Может, среди них надо его выглядывать?» «Вархана», – поправил курортник. «По-моему, так правильней. И что-то не верится мне. Это какое самообладание надо иметь, и как ему повести должно было, чтобы после боя сходу чужака из себя изобразить. До них донеслись одиночные выстрелы, и Ламбус снова поднял бинокль. Под в мавзолей стояли кожаные щиты, возле которых постоянно дежурили варханы, а в мавзолее был оружейный склад. Туда доставляли стволы, отбитые у защитников города, складировали, наверное, пересчитывали там, как-то учитывали. Со склада оружия в небольшом количестве выдавали бойцам Орды, и как раз сейчас семеро обучались стрельбе из ока. Руководил дюжий мужик в порванном камуфляжном комбизе и кожаном ошейнике, босой с перебинтованным плечом. Неловко двигая левой рукой, он показывал, как снаряжать магазин, беря патроны со столика, стоящего прямо на мостовой. Потом стал демонстрировать работу с пистолетом, За здоровяком никто особо не приглядывал. Серый увлеченно полили по сбитым из досок мишеням, и он вполне мог бы скосить чужаков очередью, да и дать дёру. Но почему-то этого не делал. Может, семья уварханов в плену? Или думает, что бежать теперь вообще некуда? Справа от мавзолея над мостовой лениво вращалось большое дымное серое облако. Лабус ещё раз осмотрел лагерь. Овальная стена, которую строили пленники, около двадцати разномастых машин, шатры, множество чужаков между ними. Возле лобного места стоял шатер необычной формы, длинный прямоугольник с почти прямым потолком. «А ведь по описанию полковника, лэптоп где-то в этом районе потерян», – заметил курортник. «Может, прямо тут, под нами? Поискать, что ли?» «Это когда их патрули вокруг шастают? И вообще, черт его знает, где именно он потерян! Кирилл этот толком не описал якого места!» «А ты заметил, что порталов в последнее время почти не стало?» Костя кивнул, не отрываясь от бинокля. «Ага, раньше постоянно то загорались, то гасли в разных местах, а теперь не видно их. Ну, кроме этого большого. И еще рогачи исчезли». «Рогачи?» — А, коровы те. На это я не обратил внимания. — Ясное дело. Ты от сельских реалий далек, горожанин. А я вот заметил. Раньше их много было, а теперь совсем нет. Почему? — Потому что в городе их нечем кормить? — Точно. Скорее всего, рогачей перегнали в область. — Ну что, снимаем наблюдение? — Да, пора возвращаться. Костя приустал, но снова улегся, когда со стороны лагеря полился гул. «Леха, на портал гляди!» «Вижу!» Огромная дымная спираль клубилась, из центра ее били трескучие молнии. По всему лагерю чужаки поворачивались к порталу, опускались на колени, потом укладывались на мостовую лицами вниз, скрещивая ладони на затылках. «Подожди, они что, молятся?» — удивился курортник. Сквозь гул портала... Донесся хор заунывных голосов. Ага, или просто защитная поза у них такая. Облако полыхнуло изумрудом, и воздух со всех струн устремился к порталу. Засвистел ветер, упал стоящий ближе к эпицентру шатер, кого-то поволокло по асфальту. Центр спирали вскипел, в нем набух дымовой пузырь и лопнул, выпустив сноп молний. Громовое гроух разнеслось над красной площадью, и портал исчез. Скрипнув, качнулась стена с огрызком перекрытия, на котором лежали напарники. Посыпались остатки стекла, застучали падающие камешки. Э, а ну давай ка вниз, засуетил Лабус, вешая СВД за спину, а то я ты знаешь высоту не очень. Один за другим они нырнули в проем и полезли вниз по пожарной лестнице, идущей сбоку от ряда окон. Теперь напарников можно было легко заметить с улицы, да и с площади стоит кому-то кинуть взгляд в их направлении. С утра мимо наблюдательного пункта трижды проезжали патрули. Недавно под охраной двух БПМ прополз грузовик с прицепом, пушкой на колесном лафете, а следом проехала машина с кожаной цистерной. Курортник предположил, что в ней перевозят газ, из которого заправляют БХМ. Может, воду, возразил на это Лабус, или горючку, или... Да черт их знает, что там может быть. Вообще чувствовалось, что центр Москвы Арханы заняли основательно. Лабус с курортником достигли второго этажа, когда сзади донесся гул мотора. Они замерли, повернув головы. Мимо дома катил броневик, над люком которого торчала кроткая мачта с тремя оруперами. От них вдоль мачты сбегали провода. За броневиком ехала пара тачанок с фараханными водителями, а перед ним шли четверо людей в обычной городской одежде. Сверху были накинуты кожаные куртки, которые носили рядовые бойцы Орды. У трех на правой руке фиолетовые повязки. Пятый москвич, крупный световолосый мужчина в безрукавке и джинсовом комбинезоне, с повязкой прямо на толстом бицепсе и с микрофоном в руках, сидел на краю башенки, привалившись спиной к мачте. Все столичные жители были в кожаных варханских шапках. Под одной из орки Ламбус углядел что-то белое, похожее на край повязки. А еще ему показалось, что четверо из пяти, включая мужика на башенке, наголо обриты, Во всяком случае, из-под шапок не торчали волос. Машины миновали остатки здания, направляясь к Москворецкой набережной, когда из рупоров полился грубоватый сиплый голос. «Москвичи! Теперь вам нечего бояться! Незачем скрываться! Не прячьтесь! Война окончена! Ступайте в силы городского правопорядка! Вы получите пищу, кровь, Оружие и уверенность в завтрашнем дне. Не прячьтесь, выходите на улицы, идите в отряды СГП. Конец страху и голоду. В наших лагерях вас ждут горячая пища и вода, а также спокойствие и уверенность в завтрашнем дне». Голос смог. Машины уже поворачивали, когда он зазвучал вновь. Москвичи, теперь не надо бояться, не надо прятаться. Выходите из развалин. Война закончилась. Силы городского правопорядка ждут вас. Вы получите еду, крышу над головой, вам выдадут оружие и Слова далеко разносились по пустынным улицам, отражались от стен. Эхо повторял их в лабиринте развалин. Машины с людьми уже скрылись из виду, а Костя с Алексеем все еще слышали отголоски призывных выкриков. Лабус спрыгнул с лестницы первым, выхватив ПМ, сбежал на кучу, состоящую из кусков бетона, гнутой арматуры и части ограждения, остатков балкона. Посмотрел вдоль улицы влево-вправо. Курортник стал позади кучи, Костя оглянулся и кинул. чисто. Большой бетонный осколок под его ногами зашатался, когда он начал поворачиваться. Из-под осколка торчало что-то покатое, пластиковое. На нем была эмблема «Надкусанное яблоко». Костя присел, схватился за край осколка. Пальцы почти коснулись пластика. «Со мной!» Алексей побежал вдоль стены, и лабус спрыгнул на землю. Прислушался и поспешил вслед за напарником, так и не заметив лежащего под бетонным осколком лэптопа. Они нырнули во дворы возле улицы Варварки, потом спустились в подземный переход Китай-города, за ним прошли еще метров сто и свернули на север по Спасоглинищевскому переулку. «Как думаешь, выяснил полковник что-нибудь у языка?» – негромко спросил лабус выглядывая над Тойотой с обгоревшими колесами. Чисто. — У него мало времени было, — ответил Куртник и перебежал к зеленому форду. — Ну, мало. Зато лингвист, военный переводчик, семь языков знает, сам говорил. Полиглот. А варханы болтают похоже, в смысле на нас похоже. Я вроде многие слова узнаю, хотя все равно ни черта не понимаю. — Говорю тебе, толком он пока ничего знать не мог. Прячась за машинами, они пересекли улицу, из-за поворота которой эхо донесло монотонный сиплый голос. «Не прячьтесь! Выходите к нам! Конец страху и голоду! Силы городского правопорядка!» «Вот же тоскливо они как!» пробормотал Лобус и вдруг усмехнулся. «А друг у него? Ну, смешной старикан! Вчера, когда ты дежурил...» Он рассказывал мне, как в Ливии еще в семидесятые консультировал тамошних армейских, когда они из Египта сцепились. Там такие случаи были. Ладно, не отвлекайся, чисто пошли. Впереди между домами была небольшая школа. Во внутреннем дворике ее стоял спецавтобус, а рядом наполовину в проломе стены отремонтированный броневик. После атаки в Арханов было решено покинуть схрон в подземном гараже. Зачистив территорию, чужаки устроили лагерь прямо за поворотом в самотечном переулке, и возле шестнадцатиэтажки этажки стало опасно. Другие известные ФСБшникам объекты укрытия находились в дальних районах Москвы. Сутки ушли на то, чтобы найти новое пристанище и потихоньку перевезти машины туда. Из помещений в гараже забрали все, что можно. Костя при помощи багрянца, инструментов и отборных матов сумел даже размонтировать генератор, который теперь стоял в столовой школы, снабжая электричеством холодильники и электроплиту. Когда спецы, удостоверившись, что поблизости никого нет и за ними не наблюдают, через скрытку вошли внутренний двор, из разбитого окна второго этажа высунулся Павел Багрянов с автоматом на готове. Он кивнул и лабус негромко спросил, «Что здесь?» «Тихо!» Откликнулся Погрянец. «Кто на втором посту?» «Сурок!» Курортник скинул голову. «Вы о чем все думаете? Мальчишку часовым поставить?» «Да он теперь поспокойнее стал!» Возразил Павел. «И такой вроде как ответственный!» «Все же устали!» «Все уже дежурили подолгу!» «А он отсыпался!» «Сейчас тихо!» «Пусть покараулит!» Алексей лишь головой покачал в ответ. «Языка в спортивном зале допрашивает», добавил Багрянец и отодвинулся от окна. В это время на другой стороне школы Харёк, сжимая в каждой руке по банке Кока-Колы, шурша упаковками печенья и шоколада в карманах, выбрался на большой бетонный козырёк над центральным входом здания. Колу и остальное он нашёл ещё вчера в холодильной установке позади школьной столовой и с тех пор потихоньку таскал оттуда. Старые спортивки мальчик сменил на штаны из грубой плотной ткани который нашел в кабинете труда и подпоясал ремешком с кобурой, где лежал ПМ. Харек оглядел пустую улицу, сел по-турецки, открыл банку и в три присеста ее выдал. Съел два печенья, развернул шоколад. Его Харек не собирался есть, плитка была нужна для другого. Он принялся натирать ее вогнутая донышко банки, достал из кармана пук сухой травы и тетрадку в клеточку, Вырвал несколько страниц, смял, порвал на клочки, сложил вместе с травой горкой на бетоне. Сосредоточенно высунул язык, поглядел на солнце, висящее над стеклисто-зеленым куполом, и повернул банку так, чтобы отраженные надрайно-серебристым донышком лучи сходились на заготовки для мини-костра. Этот способ Харек узнал от бать. Тот рассказывал, что они так делали когда-то в стройотряде. Батя был умный, но дурак, зато добрый иногда. А иногда такой злой, что потом синяки не сходили неделями. И сильный очень, самый сильный на свете, только пьяница запойный. Скотина, гад, он тоже харька бросил, как и мать. Хотя нет, не бросил, его в Варханы увели. Это мать бросила, а батя нет, он хороший, только злой, злой. И добрый разом. В общем, Харек испытывал к отцу очень противоречивые чувства. Иногда ненавидел его, так ненавидел, даже ножом как-то едва по горлу не полоснул, когда тот напился и заснул на полу прямо в прихожей. А иногда любил и очень хотел, чтобы батя к нему вернулся, потому что тот был самым сильным на свете и не бросал его и за зря никогда не обижал, хотя все же обижал. Очень даже обижал. И именно что за зря, если напивался. А напивался он часто. Но все же, когда трезвый, он был к хорьку добр. По-своему грубовато, но искренне добр. И за это его хорек любил. Но ненавидел за то, что батя был пьяницей, и когда напивался. Хорек и сам не заметил, как от кучки травы и бумажек на бетоне пошел дымок. И, заметив, Ощерил острые зубы. Ага, -а, прав был отец. Агенка с Васьком смеялись над Харьком, когда он стал рассказывать, что огонь можно по-всякому добывать. Еще при помощи презерватива его разжечь, если водой чистой наполнить. Смеялись тогда, сказали, батя твой дурак и пьяниц, все мозги пропил. А Харек, хотя в душе и был с ними согласен, рассердился и полез на них, и войску всю морденье расколошматил. И Генке бы тоже расколошматил, но тот на два года старше. И потому Генка ему самому расколошматил, нос разбил, губы разбил, глаз подбил и ухи надрал. А Харек тогда как схватит Арматурину, да как побежит за всеми мальчишками, которые были с ними на крыше, они как чесанут от него в под крышей, а он... Васька по спине, да между лопаток, да по затылку. Хорек он такой, он за батю горой, потому что тот его не бросил, как мамка. Горело уже вовсю, и он опустил жестянку. Удивленно прислушался, что это за голос. Голос говорил «Москвичи, приходите в лагеря сил городского правопорядка». Там вас ждут горячая еда и вода!» Харька как током ударила. Он вздрогнул, подскочил. «Это же батя! Его голос!» Встал на четвереньки, мальчик высунулся над краем козырька. Между домами медленно катила процессия. Две таченки с вараханами, впереди броневик с рупорами на мачте. Перед броневиком Шли четверо людей, а на башне сидел. «Там сидел?» «Вам нечего бояться! Незачем скрываться! Вступайте в силы городского правопорядка!» «Батя!» — ухнул хорек и вскочил. «Батя!» Он метнулся на угол козырька, всхлипывая от переполнивших его чувств. Упал пузом на край, свесил ноги, и обхватил ими поддерживающую козырёк колонну. «Приходите к нам! В лагерях СГП вас ждёт горячая еда и горячая вода! Вам дадут оружие!» «Батя, я иду!» Сопя, как вскипающий чайник, хорёк скользнул вниз по колонне, на середине сорвался, шмякнулся копчиком на плитке и взвистнул, Скочил и прихрамывая бросился по ступеням к броневику, тачанкам и людям вокруг и к своему отцу, сидящему на башне с микрофоном в руках. Кобура с пистолетом колотилась о бедро.